Глава 34. Минчереса не удивила, что пришлось убить нескольких охранников, прежде чем остальные захотели им рассказать об оставшихся. Их номера, где они находятся, с кем из них Радж должен был связаться и что еще Радж им говорил. Радж не выбрал старых опытных наемников, которым потребовалось бы гораздо больше стимулов, потому что они понимали, что им в любом случае грозила смерть за участие в этом преступлении. Он выбрал молодых, глупых вампиров, которых втайне обратил для себя. Тех, кто сможет выполнять его приказы без вопросов, а затем легко исчезнуть, когда больше не будут нужны Раджу. Кира оставалась с человеческой девушкой из клуба вне зоны видимости. Было очевидно, что она не хочет наблюдать за ходом горячего допроса, но и не ставила под сомнение его необходимость. Она хотела вернуться, чтобы проверить других людей в храме, но Менчерас настоятельно призвал набраться терпения. Они должны были убедиться, что в других частях Чичен-Итца не осталось охранников, которые предупредили бы Раджа об их присутствии. Он чувствовал только тех семнадцать вампиров, которые преследовали Киру в джунглях, но всё же не хотел рисковать. Только после того, как оставшиеся в живых уверили, что они — это все охранники, которых Радж представил к Кире, Менчерас осмелился вернуться вместе с Владом и Кирой к руинам храма. Самонадеянность или паранойя заставили Раджа оставить так мало людей, чтобы охранять Киру. Может, он боялся, что больше человек могло бы выдать его, если бы у кого-то из его приспешников не держался язык за зубами, и до хранителей дошло бы то, что он сделал. Или он действительно верил, что Менчерас так мало заботился о Кире, что не ожидал, что будут приняты любые возможные меры, чтобы спасти её, зная, что Радж не отпустит её живой, как договаривались. Радж был бы прав, если бы схватил кого-то другого, а не Киру. Одно лишь понимание того, что её жизнь висела на волоске, Дала Минчаресу сил закончить ритуал и вызвать Акина. Нет такого места, где душа стала бы невидима для перевозчика мёртвых, хотя, возможно, Радж и не знал о ритуале вызова Акина. Немногие из их расы знались с чёрной магией. Единственная причина, по которой Патра знала, как пользоваться заклятиями, заключалась в том, что Минчарес сам научил её, когда они ещё были... Вместе. И дорого заплатил за эту ошибку. Да, некоторые знания лучше всего оставить в разделе, потерянные для мира. Он поднял взгляд на Луну. Через час он должен уехать, чтобы встретиться с Раджем. Знакомая волна силы коснулась его чувств. Всего два дня назад был только один вампир, которого он мог чувствовать так. Но теперь, когда он разделил часть своей силы с Кирой, она была также безвозвратно связана с ним. Кости здесь», — сказал Менчерес. Влад поднял бровь, пригвоздив ещё одного охранника к стене храма серебряными кинжалами. «Он должно быть значительно южнее. Ты же звонил ему меньше двух часов назад». Кира появилась из арки. Выражение её лица было мрачным и злым. «Я нашла здесь шесть тел, но из того, что рассказала Дженнифер, ясно, что они убили ещё больше». Охранники оставляли тела в джунглях ночью. Влад воткнул другой серебряный нож в руку охраннику. Сейчас удерживал их неподвижными Менчерос, но как только он уйдет, это поможет их сдержать. «Такие вампиры, как ты, меня раздражают пробормотал Влад. «Оставить тела, чтобы люди стали что-то подозревать, хотя можно питаться, не убивая. Никогда не сталкивалась с толпой крестьян, вооруженных факелами и вилами, жгущих твой дом и кричащих смерть бомперу». А я сталкивался. И это невероятно раздражает. «Ты же знаешь этих старых румын!» — донесся от входа в храм голос Кости. Просто чертовски неразумные. «Ты же обещал, что не будешь начинать!» — раздался голос Кэт, говоривший гораздо мягче Кости. Менчерес проигнорировал их комментарии и раскрыл объятия для Керы. «Скоро мне нужно будет уехать. С этими тремя ты будешь в безопасности». Взгляд её зелёных глаз пронзил его. «Я бы сказала тебе не идти, потому что Радж слишком опасен, но ты просто повторишь тот же самый неоспоримый необходимый аргумент, который использовала я, когда уговаривала тебя позволить Раджу похитить меня от Дины. Не так ли?» «Как я уже говорил раньше, ты весьма проницательна», — пробормотал Минчарес. Его наполняло странное оживление, возбуждение, смешанное с целеустремлённостью, которого он не чувствовал, он не мог вспомнить, как давно. Его видение не исчезли. Мимолётное видение Керы в джунглях доказало, что если не у них, то у него был шанс на будущее в конце концов. В чём же была разница? Было ли это завершением ритуала, который по справедливости должен был бы убить его? Или Керы? Была права, истина, блокирующая его видение, была возведена им самим. Возможно, прикосновение Бога, когда акен показывал ему, где Кира убрала блок. Или он раньше успел его убрать, но не сразу же увидел результаты. Он не знал. Всё, что он знал сейчас, существует только одно препятствие на пути к его жизни с Кирой. Раджедев. И Менчерас намерен... устранить это препятствие. «Я чувствую здесь запах Раджедефа», заявил из соседней комнаты голос, который он не ожидал услышать. «И какой-то еще, старый ей, знакомый». «Вэритас», — сказал Минчерас, удивление окрасило его голос. «Она решила прокатиться с нами», объявила Кэт и подняла брови, когда вошла в комнату и увидела Влада, прикалывающего охранников к стене. Влад остановился, чтобы послать ей кривую улыбку. «Я бы рад приветствовать тебя тёплыми объятиями, Кат, но, как ты видишь, я немного занят. Костя, не стесняйся, можешь испытать оставшиеся ножи на этих трёх охранниках». «В такие моменты ты, должно быть, скучаешь по своим длинным деревянным колеям», заметил Костя, подхватывая кинжалы и посылая ледяной взгляд охранникам, стоящим в углу. Влад хмыкнул. «Разве что иногда». «Я принесла кое-что для тебя», — сказала Кэт Кире, протягивая сумку. «Не думаю, что они кормили тебя, пока охраняли». Менчерос посмотрел на Кэт с благодарностью, пока Кира открывала сумку и доставала несколько запечатанных пакетов крови. Она наотрез отказалась кормиться от людей, оказавшихся в плену, утверждая, что они уже достаточно натерпелись. Теперь ему не нужно было отвозить её в отель недалеко от руин, чтобы Кера утолила свой жгучий голод от ничего не подозревающих постояльцев. «Спасибо», — обратилась она Кэт, а затем обратила своё внимание на Веритас, смолчаливой тщательностью осматривавший комнату. «Ты чувствуешь запах Раджа. Его охранники могут поведать, что были наняты, чтобы похитить меня. Я могу засвидетельствовать». что Радж держал меня здесь против воли и не сообщил об этом ни одному из хранителей. «Это достаточное доказательство того, что он мерзавец?» — решительно спросила она. «Для меня — да», — Веритас подошла к охранникам, критически оценивая их. Затем обернулась, принюхавшись еще раз, и наморщила лоб. «Но для остальных членов Совета, некоторые из которых являются друзьями Раджа, Это лишь косвенные доказательства, подкрепленные заявлением сомнительного свидетеля. «Ты же не серьезно?» — начала Кера. «Даже если бы совету этого было достаточно, я бы все равно пошел к Раджу». Перебил ее сердитый ответ Мичерса и погладил ее по щеке. Не только для доказательства. Ради возмездия. Кэт поморщилась, слегка шмыгая носом рядом с ним. «Не хочу показаться грубой», «На что это за запах? Ты пахнешь так, как будто извалялся в трупах или что-то вроде того». «Я тоже почувствовала», — сказала Кира. Взгляд её помрачнел, и это беспокоит меня. Влад продолжал осматривать охранников с непроницаемым выражением лица. Костя в ожидании приподнял бровь. Он ничего не ответил, но глаза Верита сузились. Она подошла и глубоко вдохнула возле его груди, затем так близко от головы, как только могла, не взлетая. «Как ты узнал точно, где держит Киру?» — потребовала она ответа. «С помощью видения», — ответил Менчарес. «Это была часть правды, но далеко не вся». «Я знала, что ты сможешь преодолеть эту стену в своём разуме», — пробормотала Кира, обнимая его за талию. Веритеса втянула воздух ещё раз, потом отступила на шаг И взгляд её глаз цвета моря стал жёстким. Ты пахнешь Акином. Влад чертыхнулся. Кытыки Кира одновременно спросили, кто это? Винчерас ничего не сказал, продолжая пристально смотреть на Веритас. Она узнала запах владыки подземного мира. Существовал только один способ, благодаря которому Веритас смогла это сделать. Она сама призывала Акина. Оказалось, что он был не единственным, с кем Тяноч поделился тайной этого ритуала. Он и веритас были в тупике. Призыв паромщика был актом черной магии и нарушал закон вампиров. Если она обвинит Менчареса в этом преступлении, ей придется признаться в своем собственном. «Сейчас ты знаешь другую причину, по которой я должен встретиться с Раджем», невозмутимо сказал Менчарес. веритас признала тупик, в который они попали, и склонила голову. «Знаю. Я не всегда была хранителем. Её взгляд снова стал жёстким. Ты должен поспешить. Паромщик не мешкает, а его лодка никогда не остаётся пустой». «О чём вы оба говорите?» спросила Кера. Он поцеловал её в макушку. «Я расскажу тебе, когда вернусь». Кэт откашлялась. «Я слышу здесь скрытый подтекст, но понимаю, что значит поспешить. «Мы втроём прилетели на одном из новых самолётов моего дяди. Знаешь, правительство имеет доступ к самым быстрым из ныне существующих самолётов, так что, если ты спешишь, то можешь взять мой транспорт. Тебе придётся маститься в одном отсеке с оружием, это не так удобно, зато быстро». Менчерос обдумал её предложение. Он предпочитал держаться подальше от всего, что связано с человеческими правительствами, но у него оставалось мало времени. «У меня есть самолёт, но ему нужна дозаправка». Кэт улыбнулась. «А моему? Нет. Я уже говорила, что он быстрый».